Глава 1 часть 3 Огромная лошадь пыталась затоптать Ламбера. Он и вернулся, после чего сразу ударил огромным мечом плашмя. В итоге лошадь прошла мимо Ламбера, но оттолкнулась от земли, развернулась и снова направилась к мужчине. Понимая, что её легко могут остановить, лошадь встала перед мужчиной, подняла передние ноги и ударила. Ламбер не стал уклоняться, он смотрел прямо на лошадь готовясь «Г-господин мечник, ничего не выйдет!» Закричала Албана, понимая, что мужчина не стал убегать. Для человека безголовая лошадь была слишком огромной, и действия Ламбера казались самоубийством. Копыта ударились, встретившись мечом. Албана сомневалась в том, что слышала. Лошадь была минимум втрое тяжелее обычного человека. И сейчас... Против нее был направлен удар меча. Как как такое? Наблюдавшая издалека Обана приблизилась к Вамберу. Хм. Она великолепна. При жизни это было славное животное. Мужчина закричал: "Ха! Отбивается от огромной лошади. Она поставила Вамберу свой живот. «Еще один удар, и рана будет смертельной. Ура!" Спотевшая Албана присушивалась, Она хотела услышать конец этого боя, но Ламбер больше не атаковал. «А? Что?» – пропромотала женщина. Лошадь тоже смотрела на Ламбера с подозрением на расстоянии. «Тебя тоже убил твой господин. Бывают же совпадение Услышав слова мужчины, лошадь озадаченно склонила голову, которой не было, а потом изогнула спину И понеслась на Ламбера. А мужчина занес меч, и резко опустил его. Ха! Вместе с исходящей силой, из него вышли миазмы нежити. А? Оба она не могла двинуться, слепые глаза широко открылись, когда она упала. Огромный меч Ламбера ударился о землю, подняв камни и пыль. но не разрубил лошадь. Удар пришелся прямо рядом с ней. Видать, лошадь испугалась миазмов, а она улеглась на землю и замерла. Ламбер поднял меч и убрал в ножны. Тело Албаны тоже покинуло напряжение. Она закрыла глаза и, приложив руку к губам, улыбнулась. Вот вы напугали. Вот это дух, боже. И все же... <смех> Неужели из-за моей истории ваше отношение изменилось? Нет, просто подумал, что лошадь неплохая. Меня уже начинает раздражать то, что пробираться через лес приходится так долго. Обычная лошадь просто не выдержит вес моей брони. В городе, где я был, у меня так и не получилось найти для себя подходящую лошадь. «Что?» Ничего не понимающая Албана нахмурилась. Во времена войн Региос нуждался в разведении коней, способных перевозить людей в тяжелой броне они отбирали крепких лошадей, которые давали такое же потомство, выращивая сильных жеребцов. Одному из генералов Органа, Ламберу, дали действительно великолепную лошадь. Мужчина, повидавших военных коней при виде тех, что были в Энзасе, подумал, что они жалкие и ни на что не годные. Поэтому безголовая лошадь напомнила ему тех боевых коней, что были в королевстве Регион, в эпоху воин. Были сложности, которые Ламбера не тревожили. Он и сам был нежитью, и ему как раз подходило разъезжать на мёртвой лошади. Конечно, она уступала любимой лошади Ламбера, однако прикосновение к шерсти затронуло струны в его душе. «Эта лошадь будет его», — так он решил, когда получил первый удар копыт. «Нет, нет, нет, нет, нет! Это же нежить! Как к ней можно хорошо относиться?» Это безумное существо, цепляющееся за гнев, оставшееся с тех пор, как оно было живо. Господин Мечник, как бы сказать, вы не слишком безрассудны. Ламберу было обидно, ведь эти слова были направлены и на него. Проигнорировав совет Албаны, он погладил по спине лежавшую на земле лошадь рукой в перчатке. Вначале она содрогнулась, а потом успокоилась. «Видишь, она все понимает». Я всегда умел обращаться с животными. Может быть, вы их просто запугивали? С точки зрения Албаны, выглядело всё так, будто один зверь сдался более крупному сородичу. Это вполне обычное явление, хотя нежить почти не выражала радости или страха. Лошади должны были подстёгивать ярость безумия, и было странно, что она склоняла голову перед ламбером. Хотя мужчина и сам был нежитью. Правда, Албана об этом не знала. «Суровый вы человек, господин Мечник. Как бы сказать, я поражена. В хорошем смысле, конечно». Высказав свои мысли, она не стала особо углубляться, добавляя это. вамбер был озадачен, поглаживая лошадь, а безголовое животное, похоже, все еще продолжало побаиваться. «Похоже, с вами, господин Мечник, скучно не будет. Даже если я расскажу эту историю кому-нибудь... Вряд ли кто-либо поверит. Тяжело вздохнула Албана.